Глава 10. Январь. В новогоднюю ночь Андрей работал. Намеренно согласился на смену, потому что не видел ни одного повода для радостного отмечания и потому решил, что лучше подарить хорошее празднование с семьей другим коллегам. Совсем уклониться от глотка шампанского и бутербродов с красной икрой не удалось, но от еды, порохов и не видел смысла отказываться. Он не знал, кто как празднует, но это его и не трогало. Ларни сказал, что он точно переживет Новый год без Андрея и уехал в какой-то ресторан, пригласив с собой Нику, польщенную таким вниманием. После возвращения из Австралии Андрей вернулся к работе и с того момента редко куда выбирался, кроме дома. Из всех, кто был в курсе его второй жизни, общался и всегда лишь по бытовым вопросам только с Ларнисом. Обсуждать произошедшее не хотелось, Его хотелось сначала обдумать, уложить в голове, как-то свыкнуться с обновленной действительностью, и Порохов обдумывал, укладывал, свыкался, занимаясь привычными делами в больнице. Перелет обратно запомнился Порохову яркими красками, особенно то, как они с сиреной тщательно обеспечивали для этого на доступ в самолет. Самого подростка в аэропорту словно бы не видели или не обращали внимания. Билет у него был на совершенно другое имя, и потому все документы взял на себя Ларнис. Что и как он делал, Андрей не успел понять, но итог был таков, что Эттон занял свое место в первом классе, удивленный, обескураженный и до болезненности аккуратный, и отправился подальше от дома, который никогда не мог назвать родным. Сирена поселил спасенного подростка у себя и, кажется, вплотную озаботился о его социализацией в новом качестве. Андрей видел не очень редко, поэтому не мог с точностью сказать, как продвигаются дела, но ему пока это было и неинтересно. Нет, скорее, пока это было лишней информацией. Спустя еще полторы недели из Мельбурна вернулись Игорь, Каин и Леона. Порохов коротко переговорил только с Каином, Посетовал, что никак не может вырваться, и снова ушел с головой в работу. Работа спасала. В больнице и во всей округе практически не было прилипал, и в какой-то момент Порохов остро ощутил их недостаток. Сил стало меньше. Это было странное, хоть и ожидаемое открытие. Оно почти толкнуло его в библиотеку, но вместо этого Андрей взял еще одну смену. И еще одну и потом выходной, и снова две смены, а потом еще и еще, и новогоднюю. Муть с души никуда не уходила, заставляла забивать голову чем угодно, кроме, кроме всего, что произошло в Мельбурне. Среди снега, запаха хвои, привычных маршрутов и работы, все, произошедшее в жарком летнем городе, казалось сном. «Зашиваем?» Андрей слышал себя откуда-то со стороны, Снова задумался, снова ушел мыслями в сторону, а это было неправильно. Он на экстренной операции, на часах половины шестого утра, между прочим, 1 января, и он ведет себя как трус. Порохов моргнул и мгновенно, как будто вырвался из болота, осознал. Надо брать себя в руки. Андрей сделал несколько глубоких вдохов, совсем другими глазами огляделся, операционные очень уставший анестезиолог, медсестры, второй врач. На столе в свете хирургических светильников человек, который сегодня ночью сообразил, что температура, боль и рвота сами по себе не пройдут, и, наконец-то, вызвал врачей. Врачи поставили диагноз и доставили его к Андрею. А Андрей три с половиной часа спасал незадачливого пациента от перитонита. Зато теперь кто-то сможет праздновать и Новый год и свой второй день рождения, Это тоже дорогого стоило. Андрей поймал себя на том, что улыбается под маской. Он ни разу не улыбался с той ночи в Мельбурне. Кажется, и правда, время просыпаться. На стоянке было всего несколько машин, и Андрей снова улыбнулся и глубоко вздохнул. На часах восемь утра. Тишина стояла такая, что можно было услышать собственное дыхание. В полночь начал идти снег. И он окутал уставший от празднования город мягким белым покрывалом. Подумав, Порохов решил пойти домой пешком. Всего 6 километров, близко, по меркам большого города, а в такое утро не прогуляться по улицам было бы преступлением. Снег не скрипел, было слишком тепло. По пути попадались прохожие, настолько редкие, что несколько кварталов Андрей прошел в совершенном одиночестве. Ни машин на дорогах, ни собачников. Тишина, пустота, кругом белое-белое снежное марево. Холод легко пощипывал кожу, но и только. Волшебное время, межвременье, словно он вообще один во всем мире. Нет ничего и никого. Страшно, странно и радостно. Но радость не от одиночества, а сама по себе, от этого невероятного волшебства. Где-то у самого дома Андрей зашел в круглосуточный магазин и с удивлением обнаружил там свежую выпечку. Накупил полный пакет и, нашарив телефон в кармане, вызвал такси и поехал в гости. Он тихонько открыл дверь своим ключом, тихонько вошел и даже не удивился, когда увидел Ларниса, стоявшего у стены. Сирена потянул носом воздух и, почувствовав запах выпечки, хмыкнул. «Пойду поставлю чайник». Андрей разулся, разделся, бегло огляделся и, оказавшись на кухне, сел за стул. Поставил пакет, начиная разбирать круассаны и печенье, раскладывая на тарелке. За его спиной Ларни заваривал кофе и явно зевал. В какой то веке он был не выспавшийся. А вот Порохов чувствовал себя очень бодрым. И это удивляло. «А где Ника?» «Отвез домой после празднования». Ларнис поставил чашки на стол и сел, рассматривая Андрея. «Тебе лучше?» «Да, кажется, пришел в себя», — кивнул Андрей, отпивая обжигающий и пряно пахнущий кофе. Цапнул с блюдо печенья и посмотрел в окно. За ним просыпался город, но просыпался так медленно и лениво, что хотелось теперь забраться в теплый постель и кутаться одеялом, как город снегом, открыть книгу и читать что-нибудь, а потом уснуть. «Хорошо», — Сирена улыбнулся, тепло глядя на Порохова. «Какие планы?» «Надо добраться до Игоря, узнать, как что у ребят». «Что тебе рассказать?» «Ты знаешь?» — сначала спросил Андрей, а потом спохватился. «Ведь это он, а не Ларнис, устроил себе депроотдых. Ларнис-то с Кайном и Леоной точно общался, значит, был в курсе всего». «Знаю, с чего начать». Юноша кое-как затянул светлые волосы резинкой на затылке, чтобы сейчас не лезли в кофе, и выбрал круассан повкуснее. «Как этом?» «О, он молодец. Я учу его языку, хотя, конечно, это не так быстро происходит. Но плюс в том, что мы можем с ним разговаривать на английском. Мы съездили, купили ему целый шкаф одежды. Сейчас Игорь делает ему документы, но не очень торопимся. Пока неизвестно, на какое имя лучше их делать. Я проверил его знания, так себе, конечно, но потом найму репетиторов и подтянем. Его к себе периодически берут Каин и Леона и гуляют, общаются. Он с ними, кстати, отмечал Новый год. Пару раз мы с Иним съездили к Игорю. Мальчику нравятся его собаки. Ну, в общем, он диковатый, конечно, очень стеснительный и совершенно не верит, что хорошие отношения не закончатся вот-вот. Но вроде сам факт, что его увезли и заботятся, ему позволяет немного расслабиться. Ларни закончил с первым круассаном и примерился ко второму. Андрей же встал, нашел в холодильнике нарезку и достал хлеб, сварганив себе бутерброды, хотелось чего-то несладкого. сладкого. Привычные действия в знакомой уже кухне наполнили его особым чувством, словно он в родном и уютном доме. Стало тепло на душе. А Ника? Дуется на тебя, но немного. Я объяснил ситуацию, она все понимает. Скорее ревнует к тому, что помогает работа, а не она. Порохов хмыкнул. Ника обещала вырасти в очень красивую девушку, но пока в любом случае была еще ребенком по меркам Андрея. Надо будет как-то аккуратно наметить границы в общении с ней. Но это было не срочно. А может и не обязательно. Но об этом Порохов планировал подумать позже. Палыч думать о плохом не хотелось, но мужчине без того было стыдно, что он, по сути, отошел от команды, спрятавшись в своих переживаниях и эмоциях, а, между прочим, потерял в Мельбурне дорогого человека не только он. Ларнис помрачнел. «Палыч, он написал, что остается в Мельбурне, там искать проще». Игорь сейчас помогает с документами. Егор на той стороне поддерживает, а Фелию не нашли, даже следов. Она словно растворилась, едва покинула номер. И это очень странно. Я никогда такого не встречал. А камеры? А ребята палыча и Офелии? Камеры не показали ничего. Они не работали в этот момент во всем здании. Десятиминутный сбой. Их дети пока доучатся год, за ними есть кому присмотреть, а потом будет видно. Впрочем, все надеются, что Офелия найдется. Я тоже надеюсь. Андрей допил свой кофе, встал, раздумывая, сделать ли вторую порцию. Потом решил, что ему бы не бодриться, а отдыхать. Игорь предлагал сегодня вечером у него собраться, заметил Ларнис, потягиваясь и тоже вставая. Заодно подытожить ситуацию решить пару практических вопросов. Отдельно он хотел с тобой поговорить. «Поедем?» — Андрей кивнул. «Поедем!» — и улыбнулся. Но сначала отдохнуть после смены. Собаки облизали ему руки и поставили лапы на плечи. И Андрей ощутил себя настолько долгожданным, что захотелось затискать кусыча и грызыча до счастливого повизгивания. Собак он по-прежнему не различал между собой, но это не было важно. В доме было тепло, уютно, но не жарко. В просторной гостиной нашлось место всем, и Порохов оглядел собравшихся. Игорь в любимом кресле около камина, Каин и Леона, рядом с ними Этан, несколько удивленный тем, что его позвали, и на другом диване сам Андрей и Ларнис. Монументального палыча и хрупкой стройной Офелии остро не хватало, но Порохов постарался сейчас отстраниться от эмоций андрей ты как пришел в себя первым делом уточнил игорь и мужчина согласно кивнул потом вздохнул приношу извинения за этот эскопизм мне кажется что я мог бы больше вложить в поиски афели Игорь покачал головой не думаю тут плюс один минус один не так критично главное что ты пережил и вернулся к нам вернулся же да андрей даже не сомневался в ответе. Он и правда пережил, обдумал, сделал выводы и теперь понял, что действительно готов продолжать избавлять мир от сущности даже зная, что будет терять что-то или кого-то. Вот и хорошо. Игорь встал, прошелся, а Порохов понял, что в этом доме нет ни намека на новогодние украшения, забавно. Итак, на данный момент я могу нас поздравить с тем, что мы не дали Марселу стать пятым и не отпустили Дину. Конечно, ситуация получилась несколько странная, я про то, как именно Андрей держал победу, но в данном случае имеет значение лишь итог. Игорь говорил спокойно, негромко, но очень весомо. Перебивать его не хотелось. — Так вот... По итогам произошедшего мы можем сделать вывод, что они нас обманули благодаря гадалке. Неприятно, но, к счастью, чаще мы ловим время на сущностей, а гадалка с сущностями не работает. Марсело повезло, что он встретил именно Дину и уговорил ее заплатить. Выбор Дины меня удивил. Да, я понимаю, что ее отказ убивать тебя. Говорил о том, что именно к тебе у нее остались какие-то чувства. Но ее он не оправдывает, и я не хочу, чтобы ты, Андрей, дальше об этом думал. Чтобы повысить категорию, она, не задумываясь, убила двоих зрячих, так что она заслужила наказание. И спасибо ей большое, что она не заставила тебя уничтожать ее. Порохов стиснул зубы, но промолчал. Сухая, жесткая, горькая правда впилась в разум, но спорить с ней было бы глупо. Он и сам понимал что Дина убийца, и что спасибо ей за выбор. На его руках не было ее крови. С другой стороны, она не смогла его убить. А смог бы он ее. Далее все в курсе, но я повторяю. Палыч пока остается в Мельбурне. Точнее, он временно будет работать с Егором в Сиднее. Но даже из Сиднее проще проводить расследование. Следов Офелии нет. Гадалка снова куда-то исчез. Но как только появится, я думаю, Палыч воспользуется ситуацией и попробует обратиться к нему. Я попросил помощи у Черного, и он тоже приезжал в отель и какое-то время вместе с Палычем расследовал дело, но озадачен так же, как и мы. Пообещал тоже искать. За их детьми тут присматривают, да и учатся они оба в кадетском корпусе, так что проблем с этим нет». В любом случае, я собираюсь дать Палычу полный простор в поисках, потому что Афелию нужно вернуть. К сожалению, мы не можем тоже переехать в Австралию, так что у нас будет удаленная поддержка. Каин побарабанил пальцами по подлокотнику дивана и вздохнул. — Да, действительно, очень тяжело, но, надеяться, нам никто не мешает. — Именно, — кивнула Леона. Если буду в том районе, буду тоже присоединяться к поиску. И своих знакомых подниму, кто там живет. Да и Егор, кстати, очень опытный. Он цепится, как бульдог, и точно просто так не оставит эту историю». Князев снова вернулся в кресло. «Подытоживая, не без потерь, но мы справились с ситуацией, и теперь надо жить дальше. К счастью, пока новых проблем у нас нет, так что можно отдыхать». «Я хотел бы еще решить последний на сегодня вопрос». «Какой?» — поднял голову Ларнис. «Ты прекрасно все понимаешь», — хмыкнул Князев. «Это в какой-то степени касается тебя». «Мне не надо было приезжать?» — холодно осведомился Сирена. «Да нет, без тебя этот вопрос точно не обсудить». И хитство в голосе Игоря заставило даже это, на который гладил собак, посмотреть на мужчину. «Заинтриговал?» — фыркнул Андрей. Разинтриговый обратно. — Я об усыновлении Этана. — Хм. Сирена посмотрел на ине потом снова на Князева, потом на Каина с Леоной. — Ну, я, откровенно говоря, пока не нашел никого. Точнее, мне сложно сразу так. — Тут не надо сильно искать, — покачал головой Каин. — Мы с Леоной хотели ему предложить жить с нами. — Ну, тогда пусть выбирает, — кивнул Игорь потому что я тоже готов его усыновить». Повисла пауза. Ошарашенные оказались все, кроме, пожалуй, этона, который явно был в курсе предложения Игоря. А вот остальные некоторое время пытались совместить всегда серьезного и суховатого князева с образом отца. Образ получался с трудом, по крайней мере, у Андрея. Ларнис же повернулся к Кинию. «Тебе выбирать». «Правда, ты учитываешь, что ни я, ни кто-то другой не пропадем из твоей жизни, когда ты сделаешь выбор. Как видишь, мы здесь все друзья». Этон подтянул к себе колени, обнял их и задумчиво посмотрел в пламя камина. Оно сейчас жарко потрескивало поленьями и дарило какой-то особенный, непривычный ему уют. «Я понимаю». Он еще ненадолго замолчал, потом покосился на сидящую рядом Леону и тихо-тихо спросил. — Вы не обидитесь, если я останусь с Игорем? Леона обняла его за плечи и рассмеялась. — Только если ты пообещаешь приходить в гости и иногда путешествовать с нами, я уверена, что Игорь будет строгим папой, а добрый и теплый папа тебе тоже нужен. — Обещаю, — совсем смутившись, прошелестел Эттон. И Андрей понял, что улыбается, как дурак. Его с головой накрыло ощущение самого настоящего новогоднего чуда. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Андрею не сразу удалось выловить Игоря так, чтобы они оказались наедине и в тишине, потому что Князев после ответа Этана пригласил всех в столовую, где оказался накрыт вполне себе праздничный стол, даже елка стояла. Удивительно, аскетичные в своих украшениях золотого цвета на натуральных изумрудных ветвях. Было громко, весело, очень вкусно. Потом Игорь позвал всех во двор, где они запускали фейерверки. Потом в каминной ларни спел для всех. И пел сначала без спецэффектов. А потом, уводя зрячих и это надалеко в мир грез, показывая истории, которых, наверное, не могло быть или могло. Где разворачивались грандиозные сражения где распускались невиданные цветы, где в небесах парили драконы. И вот только спустя несколько часов празднования Андрей позвал князева за собой и задал вопрос, который все не давал покоя. «Да, хотел». Игорь повел его дальше, в свой кабинет, потом достал телефон и, найдя что-то, повернул к порохову экран. Андрей не сразу сообразил, что ему тут надо увидеть а потом сопоставил сообщение и имя собеседника, и его бросило в жар. Он прикрыл глаза, потом несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, и присел на край стола. Нет, он, конечно, понимал, что когда-нибудь это должно было случиться, но так быстро. «Встретишь? Перекинуть номер рейса!» — усмехнулся Князев. Порохов коротко кивнул. Встречу я запомнил. Игорь только сжал Андрея за плечо и вышел из кабинета, оставляя наедине со своими мыслями. Я прилечу второго в 16.20 рейс. Завтра он увидит свою мать.